Глава 39. Росла девушка, что называется, с фигурой, вышла из офисного центра и, цокая каблуками по асфальту, направилась к машине. Прошу прощения, симпатичный молодой человек вдруг оказался рядом, как будто из воздуха материализовался. «Вы енина Гривина». «Янинка еще в офисе», — ответила та и двинулась дальше. «А «Да вот врать не надо». Укорительно заметил молодой человек и как щипцами прихватил ее за руку чуть выше локтя. «Ой!» — пискнула девушка. «Больна?» «А сам как думаешь?» — огрызнулась она. «Отпусти!» «Будет еще больнее, если начнешь дергаться. Короче, пройдемте, гражданочка». Подошел еще парень, заметно шире в плечах первого, и подхватил ее под руку с другой стороны. «В чем дело-то?» — спросила, кривясь от боли, енина Терпение. Скоро все узнаешь. Ее повели к стоявшему неподалеку черному внедорожнику. Девушка не сопротивлялась, видать, смирилась с происходящим. — Вот так, — похвалил ее второй добрый молодец. — Хорошая девочка. И попал пальцем в, в небо. хушкем кем, а хорошей в их понимании девушкой, то есть покорной овцой, она сроду не была и в разных передрягах бывать доводилось, потому как выросла в проблемном районе зачуханного подмосковного городишки, где драться не по-детски приходилось порой по несколько раз на день, а потом целых пять лет играла в гандбол, так что боль терпеть и не такую приходилось. Опустив голову, Янина послушно направилась к машине. Шаг, другой, третий. На четвертом она, чтобы сил, воткнула каблук в ступню, шедшего справа. От резкой боли тот даже не закричал, зашипел и отпустил ее руку. Она тут же толкнула пострадавшего на напарника и... И тут в дело в качестве форс-мажора вступил Воскресенский. Неопрятный бородатый мужик выскочил из припаркованного авто невнятной марки и налетел на группу нападавших, как тайфун, с ласковым женским именем на побережье уважаемого западного партнера. И приложил стоявшего какаясь до на одной ноге в основании черепа, поднырнул под руку второго и резко ударил под нос открытой ладонью, тем самым размазав орган его обоняния по его же собственным чекам и добавил кулаком по горлу. Пострадавшие не успели долететь до земли, как Иван оказался у внедорожника, обалдевший от увиденного водителя, что беззаботно покуривал, Пуская дым в открытое окошко с некоторым опозданием осознал, что ситуация резко поменялась, а потому сделать ничего не успел. Замри, сука, ласково произнес оказавшийся совсем рядом Иван. Тот спорить не стал, да и никто бы другой под столом герой стоит не принялся бы. Писарет мне двумя пальцами, медленно последовала команда. Так, «Да, хорошо. Теперь лапы на руль и наклонись. Воскресенский от души рванул рукояти пистолета за ухо водителю, потом всадил по две пули в колеса, правое переднее и правое заднее. Насмотрел поле боя. Двое лежали. Хорошо так сразу было видно, что в себя придут не скоро. Ты как? Норм? Это злость, девушка, Голосите спрашивать, что это было, даже и не подумала. Вот что значит правильно происхождение и воспитание. В машину. Он тронулся с места и сразу схватился за трубку. Что-то случилось, прозвучал голос Евтюхина. Подробности потом. Собирайтесь, валим.